Дюков. Одним из замечательных антрепренеров в провинции был покойный Дюков, много лет державший театр в Харькове и поставивший театральное дело на такую высоту, до которой впоследствии она уже не поднималась. В театральном мирке про Дюкова сохраняется целая серия забавных анекдотов. У Дюкова служил довольно плохой актер, теперь также покойный, Дарьялов. Затем он переменил фамилию и стал Айдарским. Перед началом сезона он прислал Дюкову телеграфное предложение. «Свободен зимний сезон! Желаю служить вашей трупе Айдарский!» Дюков отвечал. «Труппа полна. Ваших услугах, к сожалению, не нуждаюсь. Когда увидите Дарьялова, передать, что и он не нужен». Актер н известный в театральном мире крайне неуживчим характером и вечными скандалами, служил в Казани, поссорился и подрался с антропренером. Вырвав у него бакенбарду. После этого он послал предложение Дюкову. Дюков в ответе телеграфировал Я ношу бакенбарды». В Харькове был богатый и титулованный, но чрезвычайно скупой меценат, который часто приглашал к обеду театральный люд и всегда кормил из рук вон плохо. Покойный дюков любил поесть. Когда меценат пригласил Дюкова обедать, он поморщился, но не пойти был нельзя. Обед оказался даже хуже обыкновенного. Дюков встал из стола голодный. «Ну-с, Николай Николаевич!» — обратился к нему меценат. «Когда я во второй раз могу победить с вами?» «Не откажусь сейчас же, вашество!» — отвечал Дюков. Зубров. Артист Александринского театра Зубров был чрезвычайно оригинальный человек и отличался курьезными ответами. Раз приходит он на репетицию в красном галстуке. Нильский обращается к нему. — Что это вы, Петр Иванович, в красном галстуке? — Вы жену свою любите? — спрашивает Зубров. — Люблю. — Ну, я люблю красные галстуки. Был бенефис. Зуброва назначен в среду, и он узнал, что повторение бенефиса будет напечатано в репертуаре на пятницу. — Ну, а я ему этого не позволю, — сказал он, уходя. Он отправился к Федорову. Возвратившись на вопрос, ну что, ответил хладнокровно, он мне этого не позволил. Рассматривая репертуар, Зубров воскликнул, я играю всего три раза. Да, а Самойлов шесть. Этого мало. Он будет просить разрешения играть одному в седьмой раз по субботам. Петр Андреевич Коротыгин. 1805-1879 год. Ветеран русского драматического театра Петр Андреевич Коротыгин, прославленный остряк и каламбурист, более 50 лет провел на Александринской сцене, где весьма был любим и уважаем. Он вышел из артистической семьи. Его родители были также актерами придворного театра. Коротыгин родился и умер в Петербурге. Родился в 1805, умер 24 сентября 1879 года. Воспитание получил в театральном училище, где в те времена науки преподавались плохо, оканчивавшие в нем курс, случалось, не умели подписать своей фамилии, но Петр Андреевич путем самообучения достиг больших знаний. Круг деятельности Каратыгина был чрезвычайно обширен и разнообразен. Он был одновременно хорошим актером, замечательным водовилистом оригинальных и переводных пьес у него около сотни, и прекрасным преподавателем драматического искусства. Это был склад всевозможных дарований. Помимо актерства, он успешно занимался литературой и художеством. После него осталось множество различных сочинений в форме драматической, повествовательной и пиетической, а также немало сохраняется его альбомов с портретами современников и карикатурами на них же. Но особенную славую пользуются его сатирические стихи и эпиграммы, на сочинительство которых. Каратыгин был положительно неистощим. К сожалению, они не все сохранились, большинство их забыто и затеряно. Впрочем, некоторые попадали в печать еще при жизни их талантливого автора, и после его смерти также кое-где появлялись в периодической плесе, выдающиеся его произведения. Петр Андреевич был необычайно веселый и интересный собеседник. Как бы ни было великого общество, но он всегда завладевал всеобщим вниманием и составлял центр будучи добрым и снисходительным, пользовался большой дружбой и доверием товарищей, которые, однако, всегда побаивались попасть ему на зуб. Если бы была возможность собрать все его стихотворения, касавшиеся сцены, то составилась бы чудесная хроника Петербургского театра за полвека его лучшей эры. Буквально не было ни одной пьесы, ни одного актера или дебютанта, которому не посвятил он нескольких метких и правдивых строк.